Вот этого я и боялась, вздохнула Ларана. Только паники нам не доставало. Говорила же я государю Амозусу, чтобы поменьше болтал. Да разве могут эти палантасты что-нибудь сохранить в тайне? Ну, видите? Стоя на высокой стене, друзья отчетливо видели, как улицы города начали заполняться народом. Сонные, полуодетые горожане бестолково метались из дома в дом. Ларана закусила губу, зеленые глаза неистово вспыхнули. Теперь мне придется снимать солдат со стен, чтобы они разогнали это стадо обратно по домам. Еще не хватало, чтобы они бегали по улицам, когда налетят драконы. «Эй, за мной, живо!» И, махнув в ближайшей кучке солдат, вора умчалась Флинт и Тасс видели, как она бежала вниз по ступеням, направляясь ко дворцу государя. Очень скоро по улицам зашагали вооруженные патрули. Они убеждали людей вернуться домой, пресекая начавшуюся было панику. «Держи карман шире!» – фыркнул Флинт, наблюдая за тщетными усилиями патрулей. Народу на улицах прибывало с каждой минутой. Тасс глядел на восток, забравшись на каменную плиту. Вот, присмотревшись к чему-то, он медленно покачал головой. «Уже все равно», — пробормотал он в отчаянии. «Глянь, Флинт!» Гном поспешно присоединился к приятелю. Люди что-то кричали, указывая руками. Кто-то готовил луки. Там и сям посверкивали в факельном свете зазубренные наконечники серебряных копий. «Сколько хоть их?» — щурис спросил Флинт. «Десять», — медленно проговорил Тасс. «Две стаи. А уж здоровы-то до чего. Аллои, наверное. Вроде тех, что мы видели в Тарсисе». Какого цвета, пока мисс точно не разберу. Трудно против света. А вот всадников вижу отлично. Должно быть повелитель. Вдруг китиара. Эхе!» Тасельхофа посетила замечательная идея «А вдруг на сей раз мне удастся с ней поболтать? Небось, интересно быть повели?» Его голос заглушил звук набата. На всех городских башнях разом забили колокола. Народ смотрел с улиц на стены, на солдат, которые готовились к отчаянному последнему бою. Тас различил варану, вышедшую из дворца в обществе самого государя и двоих полководцев. Насколько Кендер мог судить по походке, эльфийка была в ярости. Вот она указала в сторону башен, на которых заходились колокола. Судя по всему, она хотела бы немедленно прекратить трезвон. Слишком поздно. Павантастцы обезумели от ужаса. Неопытные молодые солдаты выглядели немногим лучше простых горожан. Виск, вопли, хриплые крики надрывали слух. Кендеру поневоле вспомнился Тарсис. Люди, сбитые с ног и затоптанные толпой. Дома, взрывающиеся в вихре огня. Тасс отвернулся от города. «А ну ее совсем, Китиару!» — проговорил он тихо и провел рукой по глазам, глядя на приближавшихся драконов. «Не хочу я с ней разговаривать. И знать, как это, быть повелителем, тоже не хочу. Потому что это значит вляпаться во что-то черное, жуткое, страшное и ужасное. Ой, погодите-ка!» Не в силах поверить собственным глазам, таз вытянулся вперед, чуть не рухнув вниз со стены. «Флинт!» — заорал он, дико размахивая руками. «Ну, что еще?» — буркнул гном. Схватил Кендера за синие штаны и оттащил от края стены. «Это как в пак старкасе захлебывался Тасс. «Как в усыпальнице Хумы!» Физбен говорил, «они прилетели! Они прилетели!» «Да кто прилетел-то, Бестовач?» Отчаявшись что-нибудь понять, взревел Флинт. Тасс не ответил, только запрыгал так, что взвелись сумочки и кармашки, и умчался прочь, оставив гнома исходить беспомощным гневом. «Я тебя спрашиваю, Бестовач! Кто прилетел-то?» «Лорана!» — вопил Тасс, и пронзительный голос его был отчетливо слышен в гуле толпы. «Лорана, они прилетели! Физбен говорил «Они прилетели! Лорана!» Проклиная несносного кендера на все корки, Флинт снова посмотрел на восток. А потом, торопливо оглядевшись, не видит ли кто, вытащил из кармана куртки очки и торопливо нацепил их на нос. Теперь он видел кое-что большее, чем просто расплывчатое пятно розового зарева, рассеченное острыми силуэтами горных вершин. Гном присмотрелся, и у него вырвался судорожный вздох, а на глаза навернулись слезы. Быстро сдернув очки, он спрятал их в очешник и убрал очешник в карман. Очки сделали свое дело, дали ему увидеть, как играл розовый рассвет на крыльях драконов. Так могло блестеть лишь серебро. «Опустите оружие, парни!» – торжественно сказал гном, подходя к молодым солдатам и промокая глаза носовым платочком, позаимствованным у Кендера. «Слава Реорксу! Теперь есть надежда! Теперь у нас есть надежда!»